чипирование через вакцинацию. Как можно причипировать всех и каждого? Очень просто. С помощью вакцинации путём введения нановакцин, содержащих наночипы. С фабрикованной масштабной пандемией гриппа является прекрасным поводом для глобальной вакцинации нановакцинами. Дорст, микробиолог из Южного Уэльса пишет: страх, который создают пропаганды относительно смертельных болезней и того, как вакцины могут их предотвратить, является очередной ложью, чтобы убедить массы, что вакцины эффективны. Дорст выражает серьёзное беспокойство, что однажды вакцины начнут делать то, для чего они на самом деле предназначены, то есть контролировать население в глобальных масштабах. Впервые о nan-технологиях сказал нобелевский лауреат Ричард Фейнман почти 50 лет назад предсказавший, что человек сможет конструировать материальный мир, манипулируя атомами и молекулами, как болтами и гайками. Само же понятие «нанотехнология» от древнегреческого слова «нано» означает «одну миллиардную долю чего-либо». Ввел в 1974 году японец Норетонигути для описания процесса построения новых объектов и материалов при помощи манипуляций с отдельными атомами. По сути, это стало началом третьей научно-технической революции – При этом учёные впервые получили возможность по своей воле создавать новый мир, новую материю, основанную на искусственной регуляции. В России предприятие по производству нановакцин и терапевтических биопрепаратов мощностью в 10 млн упаковок в год планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2010 года. Об этом корреспонденту ИТАРТА сообщили в петербургском представительстве Роснано. Американское агентство по охране окружающей среды недавно объявило о новой исследовательской стратегии, направленной на то, чтобы изучить, как произведённые наноматериалы могут наносить вред здоровью человека и окружающей среде. А у нас зачем изучать? Сразу запускаем мощности на 10 миллионов упаковок в год. Как считают эксперты в настоящее время, совершенно непредсказуемо, что будут делать наночипы в организме человека. В декабре 2000 года бывший глава департамента здравоохранения Финляндии Рауни Лина Лоу Канинкилде заявила, что сейчас технически возможно внедрить каждому новорождённому микрочип, который будет затем функционировать как контролирующее устройство внутри человека в течение всей его жизни. Такие планы секретно обсуждаются в США. У них только планы, а у нас уже реальность, которую никто даже не скрывает. И самый главный наш население, которое через чипизацию может быть превращено в подконтрольные стада, никто о возможных последствиях всего этого предприятия предупреждать не собирается. Мировая закулиса среди основных целей установления глобального господства посредством терактов 11 сентября 2001 года подразумевала тотальную чипизацию и обязательный сбор биометрических данных от американского населения и законодательного закрепления этой нормы тотального контроля над личностью. ФБР создала и активно наполняет самую большую в мире базу данных биометрической информации о гражданах США: сетчатки глаз, отпечатки пальцев, структуры лица, шрамы на теле, распознавание голоса, языка, мимики и жестикуляции. В ряде штатов уже проходит чипирование. Все подобные новшества в США, как правило, начинаются и затем в ускоренном порядке распространяются по миру с задержкой в год-два. Следует ожидать, что на очереди Европа и Россия. С Китаем будет легче, там будет всё в приказном порядке и очень быстро. Следует ожидать, что данный процесс в ближайшее время под международным давлением и при срежиссированном очередном теракте в Российской Федерации и в облагу её безопасности в Калычках активно начнётся внедряться на теле Святой Руси. Первые симптомы идеологической обработки населения в отношении сбора биометрических данных на граждан уже пошли по российскому телевидению. Это первый тревожный звонок. По первому каналу телевидения был проброс установки видеокамер в детских садах и возможности контроля со стороны родителей за своими детьми даже за тысячи километров. Какая пропаганда чипирования. Завтра видеокамеры будут стоять в каждом классе школы и университета для контроля успеваемости и посещаемости. В каждом министерском кабинете и коридоре для борьбы с коррупцией. На каждой улице для борьбы с терроризмом и подозрительными гражданами, в каждой церкви, чтобы батюшка против высшей ступени цивилизации чего ни заявлял на проповеди, и в каждом селе, чтобы контролировать скорость вымирания и сбора урожая. Всевидящее и контролирующее око Хазар, тотальный контроль Большого брата, высших над низшими, всех над всеми станет нормой жизни, и не надо насилия, всё только методом убеждения. Сегодня микрочипы действуют с помощью направляемых на них низкочастотных радиоволн. Через спутник чипированное лицо может быть отслежено в любой точке земного шара. По словам доктора Карла Сандерса, эта техника была уже испытана во время войны в Ираке. Сандерс изобрел разведывательный и дистанционно управляемый оператором интерфейсный биотик, который имплантировали в людей – В результате суперкомпьютеры в агентстве национальной безопасности США могли видеть и слышать, отслеживать поведение каждого военнослужащего на поле боя с помощью системы дистанционного контроля RMS. С помощью компьютера RMS Оператор может посылать электромагнитные сигналы в нервную систему, влияя таким образом на человека. РМС позволяет заставить совершенно здорового человека видеть галлюцинации и слышать голоса. Электромагнитное стимулирование может влиять на функции мозга и мышечную активность, вызывая спазмы и приступы острой боли, подобно пытке. Система электронного наблюдения агентства национальной безопасности США позволяет осуществлять контроль и управление миллионами людей. Это вид электронного оружия. При этом размеры чипов достигают ничтожно малых величин, например, 5 микрометров. В сравнении с этим диаметр одного волоса кажется огромным 50 микрометров. США не сообщают, что неприкосновенность личности человека, которому имплантирован чип, нарушается на всю жизнь. Он становится жертвой манипуляций по самым разным направлениям. Микрочип может быть имплантирован в мозг. Каждый человек имеет уникальную, присущую только его мозгу, биоэлектрическую резонансную частоту, так же как он имеет уникальный, присущий только ему отпечатки пальцев. Используя различные частоты, тайный оператор, работающий с компьютером, может даже менять эмоциональную жизнь человека, вызывая агрессию или апатию. Точно так же можно искусственно влиять на половую функцию человека. Можно контролировать не только сознание, но даже и подсознание. Человеку можно внушать даже мечты. И всё это делается без информирования и согласия на то лица, в мозг которого имплантирован микрочип. Эта секретная технология используется вооружёнными силами в некоторых странах НАТО с 1980-х годов. При этом ни гражданское, ни научное сообщество об этом даже не слышали. Только очень незначительные доли информации о таких инвазивных системах контроля поведения человека просачиваются в академические журналы. Заголовок статьи в "Коммерсанте" гласит: "Через 20 лет россияне будут шаголять наночипами, вживлёнными в мозг". В ней говорится, что через полтора десятилетия российские учёные внедрят нанотехнологии в человеческий мозг. Минпромэнерго утвердило программу развития электронной промышленности до 2025 года, согласно которой к этому времени предполагается в том числе запустить в производство беспроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие беспроводной контакт мозга человека с окружающим миром. Сторонники нанотехнологий выступают резко против каких бы то ни было регулирующих и контрольных мер в этой области. Они уверяют всех, что высказываемые их критиками опасения являются беспочвенными, плодом больного воображения и граничат с научной фантастикой. Но это не фантастика, а, к сожалению, жестокая реальность, подтверждённая не только научными теориями, но реализуемая в нашей повседневной жизни. Так что горе тем, через кого приходит соблазн на нанотехнологии. Главный научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук профессор МГУ Акоп Назаретян прогнозирует, что новый цивилизационный прорыв, к которому приведёт внедрение в жизнь нанотехнологий и высокотехнологичных вооружений, покажет, что рядом с ними атомное оружие и баллистические ракеты лук и стрелы, и от того, сможет ли не сможет человечество адаптироваться к этим технологиям, зависит, сможет ли оно воспользоваться их плодами и при этом ещё и выжить. Внедрение наномикрочипов в вакцины Вопрос ближайшего будущего. Производители нановакцин будут стараться продать идею населению. Для того, чтобы заставить его согласиться на нановакцинацию, будутпущены в ход всевозможные сценарии о якобы оздоравливающем действии этих вакцин. Производители и разработчики этих вакцин будут представлять составленные ими же самими документы и доказательства в кавычках, свидетельствующие об их эффективности. Вот что пишут в России. Управляемая доставка препарата позволяет уменьшить необходимые объёмы активных веществ в несколько раз, а значит, понизить стоимость лекарства. Но самое главное достоинство так называемых наноформулированных лекарств снижение негативных побочных эффектов. Конец цитаты. Будут созданы даже законы, легализующие нановакцины и обеспечивающие якобы их безопасность. Но можно не сомневаться, что, как водится, все они будут написаны с подачи ведомств, которые были инициаторами их создания и обеспечивали их производство.